Глава 24. Старик и девочка лишь тогда решились остановиться и отдохнуть у опушки небольшого леска, когда совсем выбились из сил и уже не могли бежать. И подром скрылся у них из глаз, хотя отдаленные крики, гул голосов и барабанная дробь доносились и сюда. Поднявшись на холм, отделявший их от того места, которое они только что покинули, Девочка разглядела вдали флажки, трепыхавшиеся на ветру, и белые навесы балаганов. Но здесь, на опушке, стояла полная тишина, и вокруг не было ни души. Ей не сразу удалось успокоить своего дрожащего спутника и хоть сколько-нибудь рассеять его тревогу. Больное воображение рисовало ему преследователей, подкрадывающихся к ним из-за кустов, прячущихся в каждой канаве. выглядывающих из-за ветвей каждого дерева. Он ждал, что его вот-вот схватят и бросят в мрачные подземелья, посадят там на цепь, будут бить плетьми и, что страшнее всего, разлучат с Нелли, а если позволят им видеться, то лишь через железную решетку. Его волнение передалось и девочке. Она ничего так не боялась, как разлуки с дедом, и теперь, думая, что их настигнут всюду, куда бы они ни пошли, и что им надо будет вечно скрываться, совсем пала духом и затасковала. Чего же другого можно было ждать от существа столь юного и неприспособленного к жизни, которую ему пришлось вести последнее время? Но природа часто вкладывает благородное и отважное сердце в слабую грудь, чаще всего, к счастью, в грудь женщин. И когда Нел, обратив свои полные слез глаза на старика, вспомнила, как он слаб и представила, какой он будет несчастный и беспомощный без ее поддержки, сердце у нее забилось быстрее, и она почувствовала прилив новых сил, нового мужества. «Дедушка, милый, нам теперь ничто не грозит, нам ничто не страшно», — сказала она. «Ничто не страшно», — повторил старик. Не страшно, что тебя отнимут у меня? Не страшно, что нас могут разлучить? Все от меня отступились. Все, все, даже Нел. Не надо так говорить, воскликнула девочка. Если кто предан тебе всей душой, всем сердцем, так это я, и ты это знаешь. Так зачем же ты говоришь? забормотал он, испуганно озираясь по сторонам. Зачем ты говоришь, что нам ничто не грозит? «Ведь меня ищут повсюду, могут и сюда прийти, сейчас, сию минуту, подкрадутся и схватят». «Никто за нами не гонится», — сказала девочка. «Ты посмотри сам, оглянись, видишь, как здесь тихо и мирно. Мы с тобой одни и можем идти, куда нам вздумается. Чего ты боишься? Неужели я могла бы сидеть спокойно, если бы тебе грозила опасность? Разве так...» «Бывало раньше». «Правда, правда», — ответил он, сжимая ей руку, но все еще с тревогой оглядываясь назад. «Что это?» «Птица», — сказала девочка. «Она улетела в лес и показывает нам дорогу. Помнишь, мы говорили, что пойдем бродить по лесам, полям и вдоль рек, и как нам будет хорошо? Ты помнишь это? А сейчас, когда солнце светит у нас над головой и вокруг... Так привольно, так весело. Мы сидим печальные и теряем золотое время. Посмотри, какая чудесная тропинка. А вон опять та самая птица. Вот она порхнула на другое дерево и сейчас запоёт. Пойдем. Они поднялись с земли, и Нелл побежала по тенистой тропинке вглубь леса, оставляя отпечатки своих маленьких ножек на упругом ху. Но он... недолго хранил следы этих легких прикосновений, таявших на нем, словно дыхание на зеркале. Нелл то увлекала за собой старика, оглядываясь на него и весело кивая ему или показывая украдкой на какую-нибудь птицу, которая весело щебетала и покачивалась на ветке, протянувшейся над тропинкой, то вдруг замирала и прислушивалась к пению, нарушавшему блаженную тишину леса, или смотрела, как солнечные лучи Дрожат на листве и, пробираясь между увитыми плющом стволами старых деревьев, прокладывают на траве длинные полосы.